Глава вторая. Сила, переданная мне, преобразила мой разум. Понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы стали понятны ее природа, ее история и ее предназначение. Однако знание еще не означало, что я смогу этой силой воспользоваться. Не хватало опыта и необходимых умений. К примеру, мне было теперь известно, как передвинуть планету в небе. Но куда же ее поместить, чтобы она не оказалась слишком близко к солнцу или слишком далеко от него? День Тенсуна начался, как обычно, во тьме, отчасти потому, что у него не было глаз. Конечно, Тенсун мог создать себе парочку. Он ведь принадлежал к третьему поколению, которое считалось старым даже среди кондра, и переварил достаточно трупов, чтобы изучить строение органов чувств и творить интуитивно. Не нуждаясь в образце для подражания. К несчастью, от глаз мало толку требовался череп, и еще Тенсун знал, что большая часть органов не может нормально работать без полноценного тела и без скелета. Его же собственная масса раздавит глаза, стоит лишь неосторожно пошевелиться, да и вращать ими будет очень сложно. Тем более на что смотреть, Тенсун чуть сдвинулся, меняя форму внутри своей тюремной камеры. Его тело представляло собой груду полупрозрачных мышц, похожих на скопище соединенных друг с другом больших улиток или слизней, или на тело моллюска. Сосредоточившись, Кондра мог растворить одну из мышц и объединить ее с другой, или создать что-то новое, однако без подходящего скелета он был почти беспомощен. Тенсун снова пошевелился в своей камере. Его кожа обладала чувствительностью, своеобразным ощущением вкуса и запаха. Прямо сейчас Кандра, к примеру, воспринимал смрад собственных экскрементов, покрывавших стены камеры, но не осмеливался отключить это чувство. Связей с внешним миром осталось не так уж много. Камера на самом деле была не более чем каменной ямой, которую сверху прикрывала решетка. Тенсун едва в ней помещался. Через решетку тюремщики бросали еду и иногда поливали узника водой, чтобы утолить его жажду, И смыть экскременты через маленькое дренажное отверстие в полу. Кондра не смог бы просочиться ни сквозь это отверстие, ни сквозь решетку, даже мышцы невозможно сжимать до бесконечности. Сколько все это продолжалось, Сенсун не знал Месяцы. Человек бы уже давно сошел с ума, но Кондра был наделен благословением ясности. Его разум не сдавался с такой легкостью. Впрочем, иногда узник проклинал благословение за то, что оно не позволяло погрузиться в блаженное безумие. Сосредоточься. Даже не имея мозга, Тэнсун был способен думать. Почему? Вряд ли это понимал хоть один кондра. Разве что первое поколение, они наверняка знали больше остальных, но не торопились просвещать своих сородичей. Они не могут держать тебя здесь вечно, мысленно проговорил Тэнсун. Первый договор, но он начинал сомневаться в первом договоре, точнее в том, что первое поколение хоть как-то его соблюдало. Только вправили Тэн Сун их в чем-то обвинять, если и сам он нарушил обязательства, пошел против воли хозяина, помог другому человеку. Предательство привело к смерти того, с кем он заключил договор. И даже столь постыдное деяние было лишь самым малозначительным из преступлений Тенсуна. За нарушение договора полагалась смерть, и если бы он не успел больше ничего натворить, собратья убили бы его, и дело с концом. К несчастью, на кону стояло нечто намного более важное. Показания Тенсуна, его допрашивало второе поколение без свидетелей, выявили куда более серьезный и опасный промах. Тенсун выдал тайну своего народа. «Они не смогут меня казнить», — думал он, — сосредоточиваясь на этой мысли. По крайней мере, до тех пор, пока не узнают, кому я рассказал. Тайна, самая ценная. Я погубил всех, весь свой народ. Мы снова станем рабами. Нет, мы уже рабы. Мы станем куклами, которыми будут управлять чужие разумы. Нас захватят и используют, и наши собственные тела уже не будут нам принадлежать. Вот что он наделал. Вот к чему могли привести его действия. Он заслужил заточение и смерть. И все же хотел жить. Он должен был презирать самого себя. Но почему-то казалось, что его поступок являлся единственно верным. Тенсун снова изменил форму. Клубок скользких мышц пришел в движение и вдруг застыл, не закончив трансформацию. В камне ощущались вибрации. Кто-то приближался. Перестроившись, Кондра растопырился по всей тюремной яме так, что в середине тела образовалось углубление. Предстояло поймать всю пищу до последней капли. Кормили узника совсем скудно, однако никто не стал лить на него похлебку. Тенсум все ждал и ждал, когда решетка вдруг открылась. У него не было ушей, но он чувствовал вибрацию, которая сопровождала движение наверху. Грубую железную решетку оттащили в сторону, бросили. Что? В мышцы впились крючья, и, вспарывая плоть, потащили тело из ямы. Было очень больно. Не только из-за крючьев, но еще из-за внезапного ощущения свободы, когда его швырнули на пол. Против собственной воли Тенсу ощутил вкус грязи и засохшей похлебки. Мышцы дрожали, отсутствие каменных стен казалось удивительным, и он потянулся, двигаясь в направлениях, о которых почти забыл. Потом в воздухе появился новый запах – кислота. Густая и жгучая должно быть в позолоченном изнутри ведре, которое принесли с собой тюремщики. Они все-таки собирались его убить. Но они не посмеют. Первый договор, закон нашего народа — это... Что-то упало. Не кислота, а что-то твердое. Тенсон нетерпеливо прикоснулся к незнакомому предмету, мышцы двигались одна за другой, ощущая, изучая, пробуя на вкус. Предмет был круглым, с отверстиями. И кое-где казался острым. Череп. Вонь кислоты усилилась. Ее размешивали? Тенсун быстро вобрал в себя и заполнил череп. В особом внутреннем кармане хранился небольшой запас растворенной плоти. Этим запасом узник воспользовался, чтобы быстро покрыть череп кожей. Потом сосредоточился на легких, создал язык. Действовал с отчаянием, потому что кислота воняла все сильней. Боль. Мышцы на боку обожгло, часть тела растворилась. Видимо, второе поколение отчаялось разузнать его секреты. Однако перед тем, как убить, приговоренному были обязаны дать возможность высказаться. Так гласил первый договор. Вот для чего потребовался череп. Но стражам явно приказали покончить до того, как Тэнсун успеет сказать хоть что-нибудь в свою защиту. Следуя букве закона, исполнители в то же самое время игнорировали его дух. Однако им было невдомек, насколько быстрым может быть Тенсун. Лишь немногие кандра провели столько же времени, исполняя договоры, сколько он. Все второе поколение и большая часть третьего давным-давно отошли от дел и жили, не зная ни невзгод, в обиталище. Такая жизнь ничему не учит. Большинству кандра требовались часы, чтобы создать тело, а у молодых на это уходили дни. Тенсуну понадобилось несколько секунд, чтобы сформировать подобие языка. Пожираемый кислотой он из последних сил сотворил трахею, наполнил воздухом легкое и прохрипел единственное слово. «Справедливости!» Кислоту лить тут же перестали, но тело продолжало гореть. Превозмогая боль, Тэнсун создал в полостях черепа простейшие слуховые органы. «Дурак!» – прошептал поблизости чей-то голос. Справедливости, повторил Тенсун. Прими смерть, прошипел другой. Не пытайся навредить нашему народу еще больше, чем успел до сих пор. Первое поколение даровало тебе возможность умереть, памятуя о твоих дополнительных годах службы. Тенсун замер. Суд будет публичным. До сих пор о его предательстве знало лишь несколько избранных. Он мог умереть позорной смертью нарушителя договора, но сохранить хоть какое-то подобие уважения за свои былые заслуги. Где-то рядом, скорее всего, в какой-нибудь из ям по соседству, находились обреченные на вечное заточение, пытку, которая способна сломать даже разум того, кто наделен благословением ясности. Хотел ли Тенсун пополнить их ряды? Открыв свои деяния на общем собрании, он получит вечность, полную боли. Требовать суда было глупостью, поскольку отсутствовала всякая надежда на оправдание. Признание решило его судьбу. И если он заговорит, то не ради того, чтобы защититься. Причина заключалась совсем в другом. Справедливости! повторил Танцун, на этот раз едва различимым шепотом.